Том 12, глава 97, гипотеза о многочисленных навыках слияния. «Мой последний вариант, который я тоже считаю весьма вероятным, заключается в том, что он в тебе, а ты в нем». После того, как он сказал это, Юйхао и Ван Дун были ошеломлены. Они посмотрели друг на друга, и у Юйхао появилось странное выражение в глазах. Ван Дун отвел взгляд, как только их глаза встретились. Его нежное лицо слегка уже было красным. Только не поймите меня неправильно, то, что я сказал, добавил Ваньянь. Я говорю о ваших боевых духах, а не о вас самих. У вас, нынешних детей, такое плодородное воображение. Это вы были двусмысленный учитель, возразил Ван Дун. Ванянь проигнорировал его и продолжил. Фраза, что он в тебе, а ты в нем, о которой я упоминал, относится к тому факту, что между вашими боевыми духами может существовать некоторая форма внутренней схожести, даже если на поверхности они окажутся несвязными. Это немного неловко, если выражаться таким образом. Я объясню на примере, чтобы прояснить ситуацию. Например, Духовные глаза и сияющая богиня бабочек, кажется, что они не связаны друг с другом, однако, что если духовные глаза Юйхао содержат внутри себя силу света? Это означает, что боевой дух Юйхао содержит атрибут боевого духа Вандуна. А теперь переключим внимание на скорпиона ледяного нефрита и боевого духа силового типа Вандуна. «Я проверил и обнаружил, что сила скорпиона ледяного нефрита довольно высокая. Это означает, что скорпион ледяного нефрита обладает силой. Это может быть ключевым моментом, почему оба ваших боевых духа могут слиться воедино. Тем не менее, мне все же нужно изучить детали». Услышав слова Ваньяния, Юйхао и Вандун тщательно обдумывали их, и на их лицах постепенно появилось выражение восхищения. Да! Ситуация, описанная учителем Ваном, действительно существовала в их телах, но они ранее не думали об этом с такой точки зрения. Таким образом, то, что их боевые духи слились, уже не казалось столь неожиданным. Ван Янь улыбнулся, и его глаза наполнились фанатизмом, когда он сказал, «Какой бы ни была причина слияния ваших боевых духов, они уже слились». Я продолжу исследовать это дальше, но это уже не так важно. В конце концов, то, что должно было слиться, уже в конце концов слилось. То, что я действительно хочу исследовать, это разница между слиянием ваших парных духов со слиянием обычных одиночных боевых духов». У вас обоих такая высокая степень совместимости, она дала вам золотую дорогу, невероятно мощный навык слияния боевых духов с точки зрения контроля. Кроме того, вы оба осознаете, что это лишь слияние ваших первых боевых духов, не так ли? Поскольку у вас обоих по два боевых духа, это дает нам четыре различные комбинации. «Говоря теоретически, есть вероятность того, что вы сможете использовать четыре навыка слияния боевых духов». Йойхао и Вандун в этот момент переглянулись и увидели шок в глазах друг друга. «Четыре навыка слияния боевых духов? Что это может означать? Если бы они обладали четырьмя различными навыками слияния и могли использовать их вместе за один промежуток времени...» Тогда они со своими текущими способностями могли бы бросить вызов даже королю духа». Ваньянь откинулся на диван и посмотрел на их мерцающие глаза. «Однако не будьте слишком оптимистичны. Помимо того факта, что появление четырех навыков слияния боевых духов практически невозможно, но даже если они появятся, у вас не будет возможности использовать все четыре навыка слияния боевых духов за раз». Все потому, что мощь ваших навыков слияния боевых духов будет расти вместе с вашим совершенствованием. Исходя из этого, ваша духовная сила будет истощаться намного быстрее при их использовании. Я полагаю, что вы оба сможете использовать в одном бою лишь два навыка слияния боевых духов, если не появятся какие-либо беспрецедентные обстоятельства. «Конечно, если у вас появятся новые навыки слияния боевых духов, то ваше будущее станет еще ярче». Юйхао не мог не спросить. «Учитель Ван, это действительно возможно? Тогда что нам для этого требуется сделать?» Ваньянь ответил. «Я не уверен, возможно ли это на самом деле?» Я упоминал ранее, что такая ситуация никогда не появлялась за всю историю существования Мастеров Духа. Причина, по которой я рассказал вам это, заключается в том, что я надеюсь, что вы оба попробуете это проверить. То, что вы должны сделать, очень просто. Это будет все то же слияние боевых духов, что и обычно. «Однако, я надеюсь, что вы оба сможете вызвать другого боевого духа во время этого процесса слияния. Это значит, что вы оба должны попытаться высвободить лишь по одному боевому духу. Возможно, тогда появится вероятность на успех». «Так просто?» — сказал Вандун. Ваньян усмехнулся. «А что еще ты думал, тебе нужно будет сделать?» Для несовместимых боевых духов все будет бесполезно даже с десятью тысячами попыток. Но для таких, как вы, чьи боевые духи совместимы, этот процесс не сложен, Основываясь на использовании навыка слияния боевых духов, которыми вы оба обладаете в настоящее время, я считаю, что остальные три навыка слияния боевых духов можно использовать один раз каждые 4, может быть, три дня. Конечно, если вы сможете только добиться успеха в образовании других трех своих слияний. Таким образом, я дам вам девять дней. В течение девяти дней вам придется завершить все эксперименты. Ван Дун, ты можешь сказать мне, чем является твой второй боевой дух?» Ван Дун помедлил секунду, прежде чем кивнуть. Затем он сказал, «Мой второй боевой дух – это молот чистого неба». Услышав слова «молот чистого неба», Ваньянь в шоке встал с дивана, прежде чем Юйхау успел отреагировать. «Что? Молот чистого неба? Это... это действительно молот чистого неба? Ты что, из секты чистого неба?» Вандун кивнул и ответил. «Ну да, а что?» Ваньянь горько рассмеялся. Ха -ха -ха, «Неудивительно! Секта чистого неба когда-то была главной сектой на континенте!» «Если подумать, у нее довольно тесные, но сложные отношения с нашей академией. Но когда секта Тан пришла в упадок, секта Чистого Неба снова скрылась от мира. Если я не ошибаюсь, у них прямых учеников должна быть фамилия Тан. Почему тогда твоя фамилия Ван?» Бандун фыркнул и сказал, «Это мой секрет. Я не могу сказать вам об этом, учитель. Что не так, если моя фамилия Ван?» Наследование молота «Чистого неба» означает, что я являюсь частью секты «Чистого неба». Кроме того, секта «Чистого неба» не скрывала себя от мира». «Неудивительно», – пробормотал Ваньянь. «Второй боевой дух Юйхао – предельный лед. Ха. ты совместим с ним, потому что у тебя есть самый мощный наступательный инструментальный дух на континенте». «Я действительно с нетерпением жду других навыков слияния боевых духов, которые могут быть образованы вами, ребята. Я полагаю, что вы оба попытаетесь сначала объединить молот чистого неба и скорпиона ледяного нефрита. Это два боевых духа, которые не использовались в вашем нынешнем навыке слияния боевых духов». После этого вы должны попытаться объединить молот чистого неба и духовные глаза, а также скорпиона ледяного нефрита и сияющую богиню бабочек». «Учитель Ван, возможно ли совместное слияние трех или даже всех четырех боевых духов одновременно?» – неожиданно спросил Юйхао. Ваньянь в шоке подпрыгнул и поспешно сказал. «Нет, никогда не пытайтесь сделать этого, по крайней мере сейчас». Нелегко сказать, что произойдет в такой ситуации. Однако, навык слияния боевых духов вызывает значительное истощение сил. Как только вы попытаетесь провести слияние подобным образом, ваши общие силы могут быть полностью исчерпаны, даже если вы добьетесь успеха. Чтобы преобразить себя, отложите попытку сделать это на какой-то момент, когда ваши совершенствования достигнут шести колец. Если вам удастся добиться успеха хотя бы с одной из трех предложенных мною комбинаций, ваши стратегии на последующие этапы турнира будут внесены дополнительные вариации. Три цикла кругового раунда турнира уже завершены. А также мы уже встречались с сильнейшими соперниками в нашей маленькой группе, которой являлась Академия Джентян. Оставшиеся четыре цикла не будут для нас настолько же сложными. Учитывая, что с завтрашнего соревнования к вам присоединится Лин Ла Чень, так как она уже воправилась от своих травм и может участвовать. А через еще один раунд также восстановится и Мася Тау и Дай С возвращением этих трех членов официальной команды, думаю, уже ничего не будет сложным. По крайней мере, на круговом этапе турнира. «Вы вдвоем должны подумать о том, как вы можете использовать свои совершенно новые навыки слияния боевых духов». Юйхау сказал, «Учитель Ван, мы сделаем все возможное, однако, пожалуйста, сохраните все это в секрете для нас». Ваньян кивнул и сказал, «Естественно, возможно, я и не позволю вам использовать ваш новый навык слияния боевых духов, даже если у вас все получится». В конце концов, вы будете нести ответственность за результаты Академии Шрек на турнире через пять лет. Ейхао сказал. «Учитель Ван, вы можете дать мне тот поглощающий душу гравировальный нож? Я мастер духа духовного атрибута. Когда я предлагал цену за этот гравировальный нож, у меня было ощущение, что он имеет какую-то особую связь со мной. Я уверен, что он не повредит нам». Ваньянь покачал головой и сказал. «Нет, я не могу. Вы двое гордость нашей Академии. Даже если существует лишь малейшая опасность, я все равно должен держать тебя подальше от нее. Когда вы все вернетесь в Академию, тебе еще не поздно попробовать использовать его под руководством своего учителя из отдела духовных инструментов. Ты все равно не можешь создавать духовные инструменты прямо сейчас». «Я...» Йхао был беспомощен и мог лишь забыть о своем желании получить поглощающий душу гравировальный нож. После прощания с Ваньянем Юйхао и Вандун взволнованно вернулись в комнату. Тем не менее, они не смогли прямо сейчас попробовать использовать новый навык слияния боевых духов. Ведь они только вчера использовали золотую дорогу, к тому же их тела еще не полностью восстановились. Если бы они не находились в своих пиковых состояниях, было бы менее вероятно, что их слияние боевых духов сработает. Кроме того, Юйха уже потратил всю свою энергию. Следовательно, их приоритетом сейчас должно было стать только восстановление. Когда сила Хаудуна была образована, они очень быстро вошли в медитативное состояние. В своих сердцах они жаждали создания нового навыка слияния боевых духов слова Ваньяня, казалось, открыли им дверку. Даже при том, что они еще не попробовали этого делать, у них обоих было чувство, что они точно добьются успеха. Мрачные облака заполонили небо. Раунд за раундом проходил на турнире духовных дуэлей передовых академий Континента. Еще вчера третий цикл кругового тура уже закончился. В каждой небольшой группе было всего по один или две команды, которым удавалось обеспечить себе идеальную серию побед. С результатами первых трех циклов соревнований ситуация стала намного понятнее. Традиционные тяжеловесы отделились от остальных, а командой, вызывающей наибольшее количество споров, по-прежнему оставалась первая Академия Континента – Академия Шрек. Сегодня следовало отметить четвертое появление Академии Шрек на круговом этапе турнира. Однако никто не знал, будут ли они участвовать сегодня, и если будут, то выйдут ли они победителями в конечном итоге. Семь монстров Шрека полагались на свою невероятную настойчивость и решимость, а также на их экстраординарный талант, чтобы одолеть более сильных противников во время их прошлой битвы. Их команда состояла из четырех предков духа, одного старейшина духа и двух магистров духа. Но они все же одолели своих противников – Академию Джентян, в которой было даже три короля духа и четыре предка духа. Несмотря на свою победу, они заплатили за это очень высокую цену. Шестеро из них свалились на пол в тот момент, когда их сражения закончились, а некоторые из них даже получили серьезные травмы. Трудно было сказать, достаточно ли у Академии Шрек людей для следующего цикла. Кроме того, смогут ли они воссоздать то же самое чудо, если придут на очередной матч? Удастся ли им выиграть сегодняшнее состязание с изнуренной и израненной командой? Все зрители уже прибыли на площадь намного раньше назначенного времени, и все они молча стояли в ожидании с такими сомнениями в головах. Они хотели увидеть либо еще одно феноменальное выступление Шреков, либо изнурительное беспомощное поражение Шреков. Уже был полдень, но темные облака бесцельно двигались по небу, из-за чего небеса казались немного даже мрачными. Начало моросить, когда крошечные капли дождя стали падать вниз. Дождь пошел впервые с самого начала турнира, и не было никаких сомнений в том, что команды продолжат соревнования даже под дождем. «Вот они!» Кто-то громко выкрикнул, после чего вся публика, участники и даже другие студенты повернулись к входному туннелю. Действительно, команда участников Академии Шрек была здесь, одетая в темно-зеленую школьную униформу. Бэй, бэй как лидер команды, возглавлял всю эту кампанию. Хакайту, Цяньнанянь, Юйхао, Вандун и другая молодая девушка, которая выглядела примерно на 20 лет, следовали за ним в аналогичном порядке. Никто не видел эту девушку ранее на турнире. Эта молодая девушка была элегантной и красивой, но выражение ее лица было ледяным. Отвечающий за них учитель Ваньянь шел позади нее. Это означало, что лишь 6 человек будут представлять Академию Шрек в сегодняшнем состязании. Сяо Сяо и Сюй Сан Ши отсутствовали, так как Сяо Сяо была тяжело ранена, а у Сюй Сан Ши была повреждена жизнеспособность. Сюй санши нужно было долго восстанавливаться после того, как он потратил жизненную силу. Несмотря на то, что травмы Сяо Сяо стабилизировались, она никак не могла участвовать в сегодняшнем соревновании. Но у ее ранений все же была и положительная сторона, сейчас она достигла узкого места 30 ранга и была на грани того, чтобы стать старейшиной духа, когда прорвется. Все, что ей нужно было сделать, это просто получить еще одно духовное кольцо. Таким образом, можно сказать, что Сяо-Сяо осталась в отеле, чтобы выздоравливать и совершенствоваться одновременно. Девушка с холодным выражением лица, которая шла позади всех остальных участников, являлась, конечно же, Лин Лачень, которая была боевым мастером духа системы контроля с боевым духом ледяного атрибута. Даже среди людей, которые были знакомы с участниками Академии Шрек с предыдущего турнира, те, кто узнал Лин Лачень, были немногочисленными. Кубертатный период может изменить внешность девушки кардинальным образом, а пять лет назад линло Ло Чень было всего лишь 14 или даже 15 лет. Если сейчас посмотреть, то сейчас ей было около 20, и со времен участия в прошлом турнире в ее внешности произошло много изменений. Кроме того, она ни разу не выступала за Академию Шрек, когда была лишь резервным участником. Это было причиной, почему никто не был знаком с ее способностями. Команда Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны очень бурно отреагировала на ее появление. Брови Мажлуна приподнялись, и он пробормотал себе под нос. «Они наконец-то начали отправлять членов официальной команды. Если я правильно помню, их команда на этом турнире состоит из девяти человек». Это первое появление кого-то, не входящего в состав резервной команды. Интересно. Ваньянь не организовывал никаких тактик или стратегий, когда они вошли в комнату отдыха. Благодаря выдающемуся выступлению семи монстров Шрека в прошлом матче, Ваньянь полностью снял с себя эту должность и передал ее только Бэй-Бэю. Бэй-Бэй не получил серьезных ранений, но был немного истощен. И с помощью своего боевого духа, синего молниеносного тиранического дракона и телосложения мастера духа, золотого святого дракона, за два дня отдыха он примерно уже успел восстановиться. Вместо того, чтобы сесть, бэй, -Бэй встал перед своими товарищами по команде и сказал «Наши оппоненты сегодня из Академии Джанин, Империя Звездных Мастеров». Можно сказать, что они сражаются с нами на своей родной земле. Несмотря на то, что их сила не может сравниться с силой Академии Джентян, они не так слабы, и в их рядах есть король духа. После жеребьевки я определюсь с порядком битвы». Судья быстро прибыл на сцену и объявил о начале жеребьевки. Бэй, бэй продемонстрировал свое неестественное удачливое прикосновение, и стало ясно, что сегодня фортуна была на стороне Академии Шрек. В свете того факта, что им не хватало одного человека, командный бой дал бы им больше преимуществ, и результат жеребьевки оказался именно таким. бэй бей уже собирался сойти со сцены после того, как жеребий уже был брошен, как вдруг лидер команды из Академии Джанин воскликнул. — Похоже, что задача по нанесению поражения Академии Шрек достанется нам. Он был большим и высоким, с волосами разделенными посередине. В его глазах содержался след высокомерия, и он смотрел на бэй словно на противника, которого уже победил. Бэй, бэй взглянул на него краем глаза и немного скривил рот. Прямо как бамбуковые побеги в горах. Открытый рот и толстая кожа. Он пустой внутри. Договорив, до этого он уже сошел со сцены. Лидер команды Академии Джанин был шумным во время своего заявления и достаточно громким, чтобы другие члены Академии Шрек, которые сейчас находились в зоне ожидания, услышали его. Хоккайто был возмущен и сказал, «Похоже, все хотят поиздеваться над Академией Шрек. Мы обязательно преподадим им позже урок». В этот момент Лин Лачень встала и подошла к бэйбею Она понизила голос и сказала, «Они что, действительно думают, что у нас нет сил? Бэй-Бэй, оставь этот командный бой мне. Дай нам с ейхау взять этот раунд на себя. Я заставлю их заплатить цену за их возмутительность». Бэй-Бэй поколебался, «Только вы двоем? Старшая сестра и это…» Лин Лачэнь снова понизила голос и сказала, «Я никогда не шучу касательно чести и славы Академии Шрек». Бэй, бэй на мгновение обдумал свои варианты, затем кивнул. «Хорошо, будьте осторожны». Лин Лачень что-то жестами показывала Йойхао и о чем-то шептала ему на ухо. Йойхао несколько раз кивнул головой, прежде чем он последовал за Лин Лачень на турнирную сцену. «Все семь членов команды Академии Джанин быстро вышли на сцену после завершения жеребьевки». Несмотря на то, что они еще не отступили в свой угол, их коносообразное построение уже было сформировано, и человеком, стоящим спереди, являлся возмутительный лидер их команды. Судья был немного озадачен, поскольку он увидел лишь двух членов из Академии Шрек на сцене. «Академия Шрек, это командный бой, это не бои 2-2-3 или что-то еще. Пожалуйста, выведите остальных участников на сцену, иначе они будут считаться исключенными из этого матча». Лидер команды Академии Джанин сразу же рассмеялся. «Ха-ха-ха, Академия Шрек действительно разочаровывает. Допустить такую глупую ошибку из-за стрессовой ситуации...» Он вздохнул и продолжил. «Какие плохие новости для репутации Академии номер один на континенте! Давайте подготовимся, ребята! Мы не проиграем в этом раунде из-за потери концентрации!» Лин Лачень прямо сказала. «Нам нужно только два человека для этого командного боя». Она даже ни разу не взглянула на своих противников, прежде чем повести Юйхау в свой угол турнирной арены. Судья был слегка озадачен и не мог не задать вопрос. «Вы действительно собираетесь участвовать только вдвоем?» Лин Лачень кивнула, даже не обернувшись, и ушла. Академия Джанин в этот момент была немного озадачена. «Они слишком высокомерны или собираются признать свое поражение? Что тут происходит?» Один из участников рядом с лидером сказал. «Я думаю, более вероятно, что они собираются признать свое поражение, но по-другому просто никак. Они слишком истощены в сравнении с прошлым туром, и им удалось привести сюда лишь только в шесть человек сегодня. Я никогда не видел эту девушку раньше. Кто она? У них только два человека на сцене. Что еще это может быть, кроме как не попытка признать поражение?» Это своего рода сохранение самоуверенности, так как проигрывать битву семи людям, как их всего двое, ну, ну это просто немыслимо. Вообще им стыдно или нет за свой поступок, это же турнир. Однако поражение есть поражение, и Академия Шрек все же проиграет эту битву. Все семь членов команды Академии Джанин, похоже, согласились с этим аргументом. Это был турнир духовных дуэлей передовых академий Континента, и они отказались верить в то, что эти два человека на сцене каким-то образом способны бросить им вызов. Судья услышал их возмутительную беседу, и его брови нахмурились. Он сказал серьезным тоном. «Вы все отойдите! Готовьтесь к битве!» Он был не согласен с их оценкой. Являясь могущественным святым Духа, он мог ощущать пугающие колебания духовной силы, испускаемые телом Лин Ло Чен. Было очевидно, что она, по крайней мере, является королем Духа, королем Духа из Академии Шрек. Таким образом, она была как минимум на 30% сильнее королей Духа из других Академий. С участницей ее уровня разве может Академия Шрек просто признать свое поражение? «Конечно же нет». Лин Лачень уже отступила к краю сцены. Она заняла фронт, а Юйхау встал позади нее. Выражение ее лица было, как обычно, ледяным, но сейчас ее лицо, похоже, было настолько холодным, что это даже было страшно. Оно ну, даже немного побледнело. Она являлась членом официальной команды Академии Шрек. У нее не было взрывного характера, как у Мася Тао, но гордость в глубине ее сердца не отличалась от той же гордости, которую разделяли другие члены Шрека. Она никогда не проглотит никакого унижения, которому подвергается Академия Шрек. После опускания правой руки судьи, все члены команды Академии Джанин немедленно высвободили свои боевые духи. Трудно было отрицать причину их возмутительности, кроме их лидера, который является королем духа. Остальные шестеро были просто предками духа. Кроме того, у лидера их команды была оптимальная комбинация из двух желтых, двух фиолетовых и одного черного духовного кольца. Это было источником его высокомерия. Лин Лачень тоже высвободила свой боевой дух, и у нее тоже было два желтых, два фиолетовых и одно черное духовное кольцо. У Юйхао позади нее, как обычно, было два белых духовных кольца. Никто не знал истинного уровня его духовных колец, и это включало даже вандуна и других его друзей, не говоря уже о его противниках. Лин Лачень подняла правую руку и воскликнула. «Начинай». После вспышки ее первого духовного кольца в ее руках появился ледяной посох, и окружающий воздух мгновенно похолодел. Разумеется, она обращалась к Юйхао. Йойхао вышел вперед и закрыл глаза, прижимая обе руки к спине Лин Лачень. Сразу же глаза Лин Лачень стали еще холоднее, поскольку неописуемая аура начала исходить из ее тела. В следующий момент она непосредственно активировала свое пятое, черное духовное кольцо и начала излучать мощное сияние, пока блестящий цвет распространялся наружу. Семь человек из Академии Джанин, которые только что высвободили свои боевые духи, сразу же почувствовали, что что-то тут не так, потому что они могли ясно ощущать быстрое падение температуры. Затем они увидели, как напротив них начал расширяться ледянисто голубой ореол света. — Эта чокнутая баба, она что, сразу использует свое сто духовное умение? Все будьте осторожны! Выругался лидер их команды тихим голосом. Он немедленно активировал свое духовное умение, чтобы тщательно подготовиться к сопротивлению. С его точки зрения, духовное умение с такой большой областью воздействия не могло быть очень сильным. Если бы они смогли противостоять ему, они бы контратаковали, в конце концов у них было численное преимущество. Однако вскоре он увидел что-то, что заставило его взгляд замереть. В поле его зрения турнирный судья, который быстро удалялся от центра арены, неожиданно оступился. Затем этот несчастный судья превратился в ледяную статую. Он был заморожен прямо в отступающей позе. Да что тут происходит? Прежде чем люди из Академии Джанин смогли отреагировать, они все ощутили невероятный холод в один и тот же момент. Похоже, он надвигался прямо на них. Затем их зрение начало расплываться. Пока они все еще находились в сознании, их боевые духи, духовная сила и даже их духовные навыки были превращены в лед и снег. В одно мгновение на арене появилось восемь скульптур. Лин Лаченет отозвала свой посох, повернулась к Юйхау и сказала. «Иди, столкни их всех с арены. Помни, используй только свои ноги, а не руки. Эти ублюдки, мерзавцы, недостойны такой чести, чтобы их переносили руками». Сердце Юйхао пропустило удар. Он подумал, старшие из внутреннего двора такие сильные. Стратегия, которую только что использовала Лин Лачень, была крайне простой. С помощью Юйхао ее ледяной атрибут превратился в предельный лед, после чего она использовала свой пятый духовный навык – ореол ледяного сияния. Благодаря тому, что это был предельный лед, с ее мощным контролем над магией и стихийным мастерством, она смогла на некоторое время заморозить своих противников. В сочетании с предельным льдом Юйхао, даже если ее противник являлся королем духа, он не смог бы освободиться от эффектов в течение, по крайней мере, где-то минут десяти. Это был ужасающий аспект предельного боевого духа. Если добавить к схожему атрибуту силу предельного льда, то тот даже сможет продемонстрировать невероятную ужасающую мощь. Аудитория и представители разных академий были просто в шоке. Они были ошеломлены. В тот момент, когда Юйхао прошел мимо несчастного судьи, лед треснул, и судья смог вырваться из него, однако все его тело некоторое время дрожало от холода. Казалось, ему было что сказать, но в конце концов он проглотил свои слова, которые, вероятно, содержали предупреждение против избиения судей. «Даже если Святой Дух мог быть заморожен на какое-то время, то что уже тут говорить о каких-то королях Духа?» Впоследствии битва в основном превратилась в сцену, где Юй Хау только и делал, что пенал семь ледяных скульптур, которые окружали членов команды Академии Джанин. Учитель, отвечающий за Академию Джанин, смертельно испугался, что его команда получит травмы при падении, и бросился под сцену, чтобы ловить своих учеников, пока Юйхау вышвыривал их со сцены. К счастью, Юй Хау был достаточно великодушным, чтобы дать этому учителю достаточно времени на поимку каждого из своих учеников. Судья вскоре оправился от дрожи. Он в шоке уставился на Лин Лачень, который уже убрала свой боевой дух, и объявил – «Победитель Академия Шрек!» Вся публика была ошеломлена. Когда все уже подумали, что Академия Шрек была исключена из борьбы, Лин Лачен использовала свои мощные навыки управления льдом, чтобы показать им, что Академия Шрек все еще останется номером один на континенте. Они являлись непобедимой Академией Шрек. Лица студентов из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны выглядели замороженными. Казалось, они потеряли способность думать в этот момент. В предыдущих раундах конкурса, независимо от того, насколько захватывающе сражалась Академия Шрек, независимо от того, насколько сильна была их сила воли, они чувствовали к ним максимум уважения, но никогда не настороженность. В конце концов, предварительная команда все же являлась предварительной командой. Если бы им было настолько трудно противостоять натиску Академии Джентян, о чем вообще тут было говорить? Даже Маджу Лун, их капитан, верил, что победа в конечном итоге будет принадлежать только им. Однако, как только их сердца наполнились надеждой, появилась Лин Лачень. Она смогла взять под контроль всех своих противников в мгновение ока. Этого было недостаточно, чтобы шокировать всех из Империи Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. В конце концов, ее противники были небрежны, когда имели дело с ней. Что их действительно шокировало, так это то, что судья Святого Духа тоже был заморожен. Несмотря на то, что судья был заморожен лишь на пять секунд, и он не высвобождал свой боевой дух, это все же было свидетельством могущества десяти тысячелетнего духовного умения Лин Лачень. Кто посмеет заявить, что он не будет обездвижен этим могущественным духовным умением? В битве обездвиживание даже на одну секунду может привести к ужасным последствиям. Академия Шрек отправила на бой лишь одного короля духа, но уже смогла поразить всех своей доблестью. Это была причина всеобщего благоговения перед Академией Шрек. Когда Лин Лачен и Юй Хао покинули арену, остальные из Шрека уставились друг на друга. Они знали силу этого ледяного мастера духа, который также являлся членом официальной команды. Алин Лачень смогла максимизировать свои собственные стихийные способности с помощью предельного льда Юйхау. Тем не менее, сила ее, десятитысячелетнего тысячелетнего духовного умения, также была ужасающей. Навыки с большой областью действия было труднее всего контролировать. Тем не менее, они смогли увидеть, что, когда появился ореол ледяного сияния, он не распространялся по всем четырем направлениям, а вместо этого пошел прямо к их противникам. Этого было достаточно, чтобы проиллюстрировать ее уровень владения льдом, которым она могла управлять так же легко, как и любой другой частью своего тела. Ваньянь выдохнул, и его тело явно расслабилось в этот момент. С присоединением Лин Ла Чень Академия Шрек вернула себе статус сильной команды. Как учитель, отвечающий за эту команду, давление на него было значительно снижено. Мася Тау и Дай Яухен тоже скоро восстановятся. Предстоящие раунды будут проходить для них еще проще. С того момента, когда он привел команду сюда, он находился под огромным давлением. Ответственность на его плечах была тяжелее, чем на плечах его учеников. В этот момент он действительно мог сделать передышку. Как и прежде, команда из Академии Шрек не задержалась надолго. После матча они быстро вернулись в свой отель, чтобы отдохнуть. Все, кто остался из других академий, с большим интересом обсуждали стихийный контроль Лин Горячие дискуссии шли о том, как ей противостоять. Круговой этап турнира вошел в свой четвертый цикл, который также являлся его серединой. Академия Шрек находилась в первой группе, которая состояла из восьми разных команд. Каждая команда должна была принять участие в семи матчах, чтобы завершить круговой этап. В течение следующих трех циклов Академия Шрек не встретила ни одного противника, который смог бы предоставить ей серьезную угрозу. Они продолжили свою победную серию. После двух матчей, состоящих из сражений один на один и одного командного боя, они смогли одолеть всех своих оппонентов. В конце концов, им все же удалось выйти победителями из своей группы без единого поражения. Даже приблизились к жесткому раунду на выбывание. Не было ничего неожиданного в том, что другой командой, которая смогла перейти к следующему раунду, выйдя из первой группы, оказалась Академия Джинтян, которая ранее доставила им столько хлопот. Так как в некоторых других группах было всего лишь по 9 команд, они смогли получить целых три дня отдыха после завершения своих матчей кругового раунда. Мася Тау и Дайя уже полностью оправились от травм. Тем не менее, они не стали принимать участие в круговом раунде турнира. Они даже не приходили на площадь. Это было частью стратегии ван янь Скрытие их истинной силы было бы чрезвычайно полезным для последующих раундов соревнования. За эти несколько дней Академия Шрек получила много хороших новостей. Сяо-Сяо практически полностью оправилась, и после того тяжелого сражения она даже смогла преодолеть узкое место в 30-го ранга. Все, что ей было нужно сейчас, это просто третье духовное кольцо. После многих трудностей сражений и бесперерывных сеансов совершенствования Юйхао и Вандун прошли через одноранговые повышения своей духовной силы. Духовная сила Вандуна теперь была на 32-м ранге, а духовная сила Юйхао на 28-м, что сделало его еще ближе к 30 рангу. Что еще было более восхитительным, так это их эксперименты с навыками слияния боевых духов. Хотя они достигли некоторых успехов в этом, они приложили все усилия, чтобы сохранить результаты в тайне. Только Ваньянь знал об этом. По крайней мере, они поэкспериментировали с другими тремя комбинациями, и именно во время этих экспериментов им удалось добиться прорыва в своих совершенствованиях. Сюй Сан Ши оставался в постели в течение пяти дней, прежде чем Бэй Бэй наконец выгнал его из нее. Он был действительно бесстыдным. Ради получения заботы от на нянь он постоянно оставался только в постели, непрерывно стоная о своем тяжелом состоянии. Он думал, что это улучшит отношение дзан-на-нянь к нему, но все знали, что это односторонний роман. Ця-на-нянь по-прежнему относилась к нему очень холодно. Когда все оправились от травм, команда Академии Шрек вернулась в свое пиковое состояние. Хотя их мощь все же не могла сравниться с изначальной официальной командой, но она была не так уж и далеко. В конце концов, два императора духа и главный мастер духа системы контроля из первоначальной официальной команды все же присутствовали. В сочетании с могущественными предками Духа, такими как Бэйбэй, -бэй, чей боевой Дух мог превратиться в Золотого Святого Дракона, и Сюйсанши, чей боевой дух мог превратиться в Аньву, а также экстраординарными силами остальных, и их общая боевая мощь все же была ужасающей. Пары раундов на выбывание определены, сказал Ваньянь глубоким голосом. Он только что вернулся из дворца империи Звездных Мастеров, где проводилась жеребьевка после чего он собрал всех для обсуждения. В раунде с 16 командами нам попался знакомый нам соперник. Это главная академия империи Доулин, духовного мастера империи академии Доулин. Когда они услышали название «имперская академия Доулин», лица Масятау Линла Ченни да Йохена переменились в цвете. Масятау приподняла брови и спросила Почему мы встретились с ними так рано? Сяосяо с любопытством спросила. Насколько сильна Имперская академия Даулин? Масетао ответила. Они вошли в четверку лучших на прошлом турнире. Вот насколько они сильны! Они намного сильнее, чем Академия Джентян, с которыми вы сталкивались ранее. Учитель Ван, насколько сильны члены их команды на этот раз? Ваньен сказал. Официальная команда Имперской Академии Доулин состоит из пяти королей духа и двух предков духа. Они действительно сильны. Кроме того, они используют гибкий подход. Помимо того, что они являются передовой академией мастеров, они также являются и главной академией духовной инженерии. Благодаря своим наблюдениям я понял, что каждый их участник обладает духовными инструментами, и они даже могут эффективно использовать их в бою. По крайней мере, двое из них являются духовными инженерами, а это означает, что они являются королями духа с духовными инструментами. Это очень будет сложный противник. На этом 97-я глава подошла к концу. Не забывай подписываться на канал. До встречи в следующей главе. Том 12.